Михаил Назаров Запах Станция Парк Культуры «Извините, вы выходите?» – спрашивает женский голос. Я успеваю убрать ряд цветных шариков в игре, прежде чем вернуться в реальность и растерянно обернуться. «А?» Пара ярко-зеленых глаз смотрит на меня с укором. «Выходите?» – спрашиваю. Ее голос звучит чуть громче. Я вдруг понимаю, что не знаю, как ответить, и совершенно не помню, куда еду. «Э-э-э...» Все, что мне удается выдавить из себя. Боже, каким же идиотом я, должно быть, выгляжу. «Вы позволите, молодой человек?» – уже взволнованно спрашивает незнакомка, делая шаг в мою сторону. Я покорно уступаю ей дорогу, не сводя при этом глаз с ее огненно-рыжих волос, аккуратно стянутых в тугой плотный хвост. «Нет, мне на следующий», — мысленно проговариваю ей вслед, запоздалый ответ. Махнув хвостом, словно на прощение, девушка сходит на перрон. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Кропоткинская», — объявляет приятный женский голос сверху. В носу все еще стоит дурманящий запах ее парфюма. Эффектный, лёгкий, свежий, почти невесомый флюид озона, похожий по ощущениям на прохладу после дождя, воздух, надвигающейся грозы или чистую свежесть горного ветерка. Такой необычный, энергичный, искрящийся и немного романтичный аромат. Бах! Створки дверей наконец-то с грохотом смыкаются, и я даже не понимаю, как и в какой момент очутился снаружи на платформе. Поезд за моей спиной дергается и с протяжным гудением плавно набирает скорость, устремляясь во тьму туннеля. «Да что происходит?» в Слов бормочу я себе под нос, выходя из оцепенения. Упираюсь взглядом в электронные платформенные часы. 10.33. Красный свет, исходящий от цифр, как будто пытается меня о чем-то предупредить или напомнить. 10.34. «Черт!» Я хлопаю себя по лбу «У меня же собеседование через двадцать шесть минут». Судорожно оборачиваюсь в противоположную сторону, надеясь увидеть свет фар следующего поезда, но арка туннеля остается непроглядно темной. Закатываю глаза и цокую языком, прежде чем недовольно выдохнуть. Вдруг боковым зрением замечаю ярко-рыжее пятно и вновь притягиваюсь к нему словно магнитом. Хвост незнакомки дразнит меня, игриво качаясь из стороны в сторону, когда девушка поднимается к переходу на кольцевую линию. Завороженно слежу за ним, пока тот не скрывается за поворотом. Туннель начинает плавно заполняться мягким светом. До ушей доносится нарастающий гулкий стук колес. Не раздумывая, бросаюсь к переходу за незнакомкой. Зачем, пока не осознаю, но собеседование уходит куда-то на дальний план. Взлетаю вверх по ступенькам, задевая прохожих и едва успевая за это извиняться. Впереди, перед эскалатором, образуется затор. Двигаемся в раскачку, как пингвины, невыносимо медленно. Где-то за спиной наконец-то раздается заунывный гул приходящего поезда. Последний шанс успеть на собеседование. Я даже не оборачиваюсь. На эскалаторе вытягиваю шею из стороны в сторону, высматривая незнакомку внизу. Тщетно. Волнение нарастает. «Да на кой черт она мне так сдалась?» Начинает подключаться разум. «Не могу пока ответить. Не понимаю, но очень хочу это выяснить». «Мужчина аккуратнее», — бросает мне солидная женщина в строгом костюме, недовольно оглядывая носок своей туфли. «Простите». В очередной раз отвечаю я. Центральный зал нижнего вестибюля станции «Парк культуры» кольцевой линии. Отчаянно кручу головой по сторонам. Рыжего хвоста нет. Волнение перерастает в панику. «Черт, да где же ты?» Справа монотонно гудя аккумуляторными батареями стоит поезд. Ныряю в ближайшую арку к нему, бегу вдоль вагонов, отчаянно всматриваясь в лица. «Осторожно, двери закрываются». Следующая станция «Октябрьская». Рыжий хвост. Вот он. Сердце колотится в груди, как бешеное. вылетаю в вагон и еле успеваю выскочить обратно, прежде чем двери захлопываются. Это не она. Обознался. Да чтоб тебя. Состав проплывает мимо меня, всё быстрее и быстрее мелькая лицами людей. Как же хочется остановить или хотя бы замедлить время. Не знаю, могу ли я её пропустить, Хватаюсь за голову. Все это похоже на дурацкий сон. Успокойся ты уже. Что за наваждение? Взрослый человек, а ведешь себя как... Внутренний голос не успевает договорить. Я отвлекаюсь на шум, пребывающего на противоположный путь поезда, рву со всех ног туда. Навстречу мне плотный поток выходящих из вагонов пассажиров. С трудом пробиваюсь к платформе и вдруг улавливаю нотки знакомого аромата. Жадно вдыхаю его полной грудью. Она где-то тут. Не раздумывая, запрыгиваю в ближайший вагон. «Следующая станция Киевская», — объявляет голос сверху, и поезд плавно трогается. «Боже, что я делаю? Она ведь даже не в моём вкусе». Переводя дух, пытаюсь вспомнить её образ. Тугой хвост, невысокая, веснушки. Кажется, зелёный платок или шарфик на шее, серая лёгкая куртка... Ничего особенного. Ничего. Пожалуй, в любой другой ситуации я бы вообще не обратил на нее своего царского внимания. Но сегодня ситуация полностью выходит из-под контроля, и мною сейчас, похоже, движут одни лишь неведомые инстинкты. Ладно, позже разберемся. Делаю глубокий вдох носом и вновь чувствую ее запах. Осматриваюсь. Народу битком. Пытаюсь протиснуться вглубь салона. Внезапно вагон дёргается, и я едва успеваю схватиться за поручень. А в следующую секунду будто гора сваливается с моих плеч. Я, наконец, замечаю её, свою незнакомку. Как же она мне стала дорога за эти последние минуты. Дорога настолько, что потерять её было бы, пожалуй, для меня трагедией. Бред какой-то. Нас разделяют всего несколько человек, и мне кажется, что исходящий от нее аромат практически осязаем. Она задумчиво смотрит на свое отражение в темном окне и поправляет волосы. Видимо, успела снять резинку и распустить хвост. Что ж, так ей даже лучше. Цвет ее волос оказывается скорее каштановым, а не рыжим, как мне показалось в начале Наверное, дело в разном освещении. И не куртка на ней, а плащ. и никакого зелёного платка. Поражаясь собственной невнимательности, я продолжаю смотреть на неё с нескрываемым маниакальным интересом, и это не остаётся незамеченным. Сидящая напротив меня пенсионерка начинает переводить насторожённый взгляд с меня на незнакомку и обратно. С большим трудом придаю выражение лица серьёзный вид и ненадолго отворачиваюсь в другую сторону. Свет в салоне мигает, поезд замедляет ход. Киевская. Переход на Арбатско-Бокровскую и Филёвскую линии. Незнакомка похлопывает по спине стоящего перед ней мужчину. Тот снимает наушники и оборачивается. Она о чём-то его спрашивает. Мужчина отрицательно качает головой и пропускает её перед собой. Мои пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. Кажется, я ревную. «Что?» Поезд останавливается. Машинист открывает двери. Девушка выходит. Спохватившись на пролом, спешу за ней, по пути пихнув локтем в бок мужчину в наушниках. Нарочно. борюсь с входящим потоком пассажиров, но все же умудряюсь проскользнуть наружу. Опять теряю ее из виду и мысленно ругаю себя. Непростительная оплошность. Слишком много людей вокруг. Оглядываюсь по сторонам. Пульс учащается, голова кружится. Куда? Куда идти? Переходы на две линии, выход в город. Что со мной происходит? Любовь с первого взгляда, страсть, каприз? Ай, не так уж важно сейчас. А что бы то ни стало, ее надо найти. Я просто не могу не найти ее. И опять этот невесомый флюид в воздухе. Втягиваю едва уловимый аромат ноздрями и двигаюсь на запах, как ищейка в сторону перехода на синюю витку. Вот и она. В каких-то десяти шагах от меня. Что ж, сейчас или никогда... Набираюсь смелости и ускоряю шаг, чтобы остановить ее и... И внезапно замираю на месте. Ноги будто наливаются свинцом, по спине пробегает морозная дрожь. Я не могу оторвать взгляд от волос моей незнакомки. Они заплетены в две аккуратные косы и... Она блондинка. Встряхиваю головой и промаргиваюсь. Такого просто не может быть. Чертовщина какая-то. Или я умом тронулся. Опускаю взгляд ниже. Куда делся серый плащ? Вместо него вообще черная кожанка. Ничего не понимаю. Но при этом осознаю совершенно четко и ясно, что передо мной именно та девушка, моя незнакомка. Мой мозг снова отключается, а меня на какое-то время страх быстро рассеивается и вновь сменяется на безудержную тягу к этой девушке. К моей Блондинки. Я словно зомби делаю шаг вперед к ступенькам перехода. «Виктор?» — меня окликают сзади. Это словно будто выводит меня из транса. Оборачиваюсь. Передо мной стоит та самая женщина в строгом костюме, которой я наступил на ногу перед эскалатором. Вопросительно поднимаю бровь. «Ольга!» — она протягивает мне руку. «Нам есть о чем с вами поговорить». Растерянно пожимаю ее ладонь. Я, кажется, уже извинился. Дело не в этом. Что? А в чем? Моя голова начинает пухнуть от всплывающих вопросов, но я вспоминаю о блондинке и резко оборачиваюсь, молясь, чтобы та все еще была в поле моего зрения. Ольга провожает мой взгляд. «Это Кристина!» – кивает она в сторону моей блондинки. «Не переживайте. Если захотите, я смогу познакомить вас позже». «Но поверьте, вам это не нужно». Меня начинает откровенно напрягать складывающаяся ситуация. «Правда? А откуда вам знать, что мне нужно, а что нет?» «Так». «Стоп». Я силой потираю лоб. «Она что, ваша знакомая?» Ольга ухмыляется, оставляя мой последний вопрос без ответа. «Кажется, ей доставляет удовольствие моя озадаченность». «Я много чего знаю, Виктор». в том числе и то, что происходит сегодня с вами. «Присядем?» Она указывает ладонью на одну из облицованных мрамором скамеек и, не дожидаясь ответа, направляется к ней. «Мне это не нравится. Мне все очень не нравится, но вместе с тем Ольга кажется мне как минимум убедительной. Я отдаю этому должное, делаю недовольное лицо и присаживаюсь рядом, даже не представляя, о чем пойдет разговор». «Вам кажется, что вы влюблены, Виктор. Но это не так», — говорит она с неискренним сочувствием. «Что?» — я аж поперхнулся. «Возможно, для вас это будет сюрпризом, но сегодня вы бегали за тремя разными девушками». «Что?» «Мне требуется время, чтобы прийти в себя, как к горлу подступает комок. Сначала рыженькая Алиса на парке культуры». затем Шатенко в плаще Евгения, и вот теперь Кристина. Я молча пялюсь на нее ошеломленным взглядом. «Вы разве ничего странного не заметили, Виктор?» «Заметил», — выдавливаю я из себя после паузы, «но как-то не придал значения». «Очень интересно». Ольга достает из сумки блокнот и быстро делает в нем заметку карандашом. «Вы что, следили за мной?» «Мне больше нравится слово «наблюдала», — слегка хмурясь, отвечает она. «Какого черта происходит?» «Я уже реально на взводе». «Виктор, вы только не пугайтесь». Ее пальцы касаются моего рукава. «Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и выслушайте». Голос звучит мягко, успокаивающе, словно бальзам, но на меня это не действует. Договорите уже!» Она вздыхает, собираясь с мыслями. «Наша организация, назовем ее так, выбрала вас в качестве испытуемого для проведения определенных исследований». Ольга придает своему лицу слегка виноватое выражение. «На моем лбу успевает выступить холодный пот. Судорожно вытираю его рукавом, пальцы дрожат. Все это похоже на какой-то бред, но я почему-то верю ей». от этого и страшно». «Исследований чего, простите?» — проговариваю сиплым шепотом. Ее глаза округляются. «А вы сами разве еще не поняли?» — мотаю головой. «Но как же? Запаха!» В моей голове закрутились скрипя шестеренки. «Дело в том», — продолжает она, что мы разрабатываем запахи особого назначения, способные психологически воздействовать на поведение человека. Только представьте себе. «Вы не шутите, Ольга?» — перебиваю ее я. «Это что, какой-то дурацкий розыгрыш?» — оглядываясь вокруг в поисках человека с камерой. «Ну что вы?» — с досадой отвечает она, как будто мои слова задели ее. «Вспоминайте сами». Все эти девушки абсолютно разного типажа, но объединяло их сегодня только одно. Как думаете, что?» Мне не требуется много времени на ответ, хотя вопрос был скорее риторическим. «Парфюм?» «Бинго!» – она щелкает пальцами. «Но не просто парфюм, а аромат, созданный специально для вас, Виктор. Только вы сможете на него реагировать, и никто другой». Волосы на моем затылке встают дыбом. «Как это?» «А вот так!» Говоря простыми словами, этот конкретный запах синтезирован на основе вашего ДНК. «Так, стоп!» Беру паузу, чтобы осмыслить сказанное. Про запах вроде все и правда сходится, как бы странно это ни звучало. Но про ДНК уже перебор. Откуда у них... «Хотите спросить, откуда у нас ваша ДНК?» Киваю. «Это проще простого». Она делает небрежный взмах рукой, будто говорит о сущей ерунде. «Бумажное полотенце в общественном туалете, плевок на асфальт, мундштук в кальянной, жвачка, прилепленная к сиденью маршрутки». «Поверьте мне, вариантов миллион». Насчет жвачки она, кстати, не придумывает. Был такой грешок. поднимаю голову и встречаю ее хладнокровной, как у рептилии, взгляд. «А зачем все это, Ольга?» «Как это зачем?» «Манипулирование? Управление людьми?» «Да вы только представьте, какие возможности это дает!» Я продолжаю всем видом излучать непонимание. Ольга томно вздыхает в сторону и вновь оборачивается ко мне. «Ответьте-ка мне на один вопрос, Виктор». «На что вы готовы были бы пойти ради того, чтобы просто находиться рядом с этими девушками, только честно?» Я задумываюсь лишь на секунду, пытаясь вспомнить свое состояние, и ответ сам слетает с моих губ. «На все. Вот видите, а вы спрашиваете, зачем?» Какое-то время я молча смотрю на фреску на противоположной стене. Там Ленин делает какое-то важное объявление своим сподвижникам. За ним гордо реет красное знамя. «Вся власть советом», — воинственно гласит надпись на нем. «Власть». Какое неприятное слово, а ведь кто-то имел надо мной власть, сегодня даже не спросив разрешения. Я начинаю чувствовать себя подопытным кроликом. Начинаю закипать». «А эти ваши опыты, или как вы их там называете, они кем-то вообще санкционированы?» Ольга пронзает меня колким, как ледяная стрела взглядом. Не отвечает, дает возможность продолжить. «Знаете, это все как-то не совсем законно выглядит. Поправьте, если я ошибаюсь. Опыты над людьми без их согласия у нас, кажется, запрещены. Что это за организация у вас такая? Кем вы себя возомнили?» Вы что вообще творите? Не в силах больше сидеть на месте, я вскакиваю, из меня едва ли не валит пар. Допустим, вы не ошибаетесь, Виктор. Ну а дальше что? Спокойным тоном отвечает она. Моему возмущению нет предела. Да я на вас. В суд подадите? В суд, в полицию, куда-нибудь. И что вы им скажете? Вам ведь никто не поверит. Меня будто катили холодной водой. «Так просто. Черт, черт, черт! Она права! Опять сдаюсь и возвращаюсь на место. Злость сменяется отчаянием». «Почему я, Ольга? Почему вы выбрали именно меня?» Она мягко улыбается мне. «Вы, как никто другой, идеально подходите на эту роль. Приехали в Москву недавно, родственников и близких здесь не имеете, в отношениях не состоите». Снимаете комнату без договора, не учитесь. Живете за счет выигрышей в покер и ставок на спорт. Постоянной работы не было и нет. Даже в соцсетях не зарегистрированы. Для нас вы идеальный кандидат. Продолжать? Не стоит. Я в очередном шоке от ее осведомленности. Что ж, вы и правда неплохо поработали. Но сегодня у меня могла быть работа, а из-за вас я ее потерял. «Да, я знаю. Но не переживайте. Думаю, эту проблему мы сможем решить». Она подмигнула мне сейчас или показалось «Интересно, каким образом...» — из меня вырывается истерический смешок. «Денег дадите?» «Лучше». Она наклоняется ко мне и переходит на заговорщицкий шепот. «Работу в нашей организации». «Что? Да как у вас совесть, Тихва?» Она не дает мне закончить. Берет карандаш и что-то быстро пишет в блокноте. Показывает мне. Там внушительная цифра. Это для начала. Цифра своей тяжестью будто придавливает меня к скамье. Конечности слегка немеют. Я разглядываю свои побелевшие пальцы рук. Мысли никак не формируются. Мне не собраться. Ольга тем временем продолжает. «Вам зададут множество вопросов касательно сегодняшнего дня». От вас потребуется максимально подробно рассказать о своих ощущениях, чувствах, которые вы пережили в ходе эксперимента. Вероятно, опыт придется повторить в разных концентрациях аромата. А дальше? Сейчас разрабатываются экспериментальные запахи для женщин. С ними дела посложнее, там немного другой принцип. Будут новые исследования, а вы сыграете роль сегодняшних девочек. Она выдерживает небольшую паузу. «Как-то так». Я закрываю глаза и опускаю голову, потирая виски ладонями. «Поверить не могу, что все это происходит со мной», — мысленно прокручивая заново весь наш диалог. Ольга терпеливо ждет. «Да, ситуация у меня сейчас не из лучших. С деньгами и работой туго. А тут такая цифра, которая в раз решила бы большинство моих проблем». Нужно быть полным идиотом, чтобы не согласиться, но что-то в глубине меня противится. Гордость? Или, может быть, мужское достоинство? Ведь мной сегодня воспользовались самым наглым образом, сыграли будто какой-то пешкой, и теперь им нужны мои ответы и ощущения. Вот уж дудки. Предложение должен признать заманчивое, мой голос обретает прежнюю уверенность. «Но, пожалуй, я...» «Не спешите с ответом, Виктор». Она вновь не дает мне закончить. «Подумайте до завтра. Мы сами свяжемся с вами, и если ответ все же будет отрицательным, то мы более не будем вас беспокоить, и вы больше не увидите меня. Обещаю». «Ну а ваше сегодняшнее собеседование все еще в силе. Просто проверьте телефон. В любом случае, я очень была рада знакомству». С этими словами она встает, одаривает меня на прощание дежурной улыбкой и спустя пару мгновений растворяется в толпе. Спустя пару минут я достаю телефон. Одно новое непрочитанное сообщение от работодателя. «Виктор, простите, сегодня никак не можем провести собеседование. Форс-мажор. Можем перенести на завтра на это же время. Дмитрий». Несмотря на все произошедшее со мной за последний час, настроение начинают улучшаться. Я все-таки остался при своем. И у меня все еще может быть работа. Но что-то новое теперь колет меня изнутри, скребется на душе и не дает покоя всю обратную дорогу. Придя домой и привычно плюхнувшись на диван, я набираю Дмитрию ответное сообщение. «Извините, но кажется, я уже нашел другую работу». Кидаю телефон рядом на стол и задумчиво смотрю в потолок. Мысль о том, что я никогда больше не увижу Ольгу, к этому моменту становится уже невыносимой.